Александр Тихонов. Чужаки. Правильно поступает тот, кто относится к миру, словно к сновидению. Когда тебе снится кошмар, ты просыпаешься, и говоришь себе, что это был всего лишь сон. Цунетону Ямамото. Хагакуры. Губы, покрытые коркой запекшейся крови, шептали молитвы. Артём взывал к создателю, просил защитить его и сотоварищей от неминуемой гибели. Он верил. Стерящимся над рекой тумане, уже угадывались силуэты Нео. Их было много. Слишком много, чтобы отряд разведчиков из пяти человек мог держать победу. Придерживая раненого напарника, Артем в последний раз откинул взглядом вырисовывающиеся в полумгле фигуры и шагнул на мост. Его с детства учили, что к востоку от Кремля лишь поля смерти. Но выбора не было. От заставы группы Артёма отделяют десятки безъяноподобных выродков. «Мост. Вот единственный путь к спасению». Хотя, о каком спасении может идти речь? Витязь просто пытался отсрочить гибель своего отряда, заманивая преследователей в непроходимый лабиринт полей смерти. «Командир!» – послышался неподалеку голос Дмитрия, ведущего вторую тройку ратников. «Не пройти!» Артёму показалось, что в голосе подчиненного слышатся панические нотки. «Пройдем!» Как можно бодрее прокричал Витязь, и тут же из тумана надрывным ревом ему ответили с полдюжным мутантов. «Вот ведь твари!» – со стоном выпалил Дмитрий. «Они нас настигнут!» «Главное, чтобы не на мосту!» – прошипел внутренний голос. «Нужно лишь добраться до противоположного берега и уже там дать бой!» Но все ближе гортанный рев мутантов, все более тяжелым, кажется, раненый напарник. Сейчас Артем бежит впереди группы, но вскоре силы его покинут, и тогда отряд станет легкой добычей. Ведь наличие раненого заметит группу. «Отвлеките их на какое-то время!» — выкрикнул разведчик. «Мне нужна передышка!» «Ясно!» — донеслось в ответ. Артем замер. Опешись о проржавевшие перила моста и частично переложив на металл вес раненого товарища, тяжело выдохнул. Мышцы ныли. Сердце бешено колотилось. Можно лишь постоять минуту, дать себе отдых, а потом можно продолжить путь. На пару мгновений воин замер, пересиливая желание упасть на землю, как того требовало гудящее от усталости тело. Прикрыл веки. Ненадолго, лишь на секунду, чтобы сморгнуть разъедающие глаза пот. Но за эту секунду что-то в окружающей обстановке изменилось. Артем открыл глаза, смотрелся во тьму. В его направлении бежали двое разведчиков. А вот Дмитрия видно не было. «Где?» – рявкнул Витязь. «Он сказал, что прикроет!» Бросил на бегу один из ратников. «Говорит, лучше умереть с честью и...» Дальнейших слов разведчика Артем не слышал. Передал бойцам раненого, жестом указал на теряющийся в тумане мост, а сам, выхватив из ножен меч, ринулся обратно на помощь товарищу. Они с Дмитрием дружили с детства. Вместе учились в школе, вместе заступали в караул на кремлевские башни. Даже в жены себе выбрали сестер. Белокурых близняшек, дочерей воеводы сведочек. И вот сейчас, когда за стенами цитадели их ждут прелестные невесты, когда сам князь прочит награду за удачный рейд, все летит к чертям, в мутные воды реки. И его друг, даже не так, его брат, сейчас где-то в тумане машет мечом, тщетной попытки совладать с собственными страхами. Стиснув зубы до ломоты в скулах, Артем на ходу запрыгнул на кучу хлама, пробежался по ней и, оттолкнувшись, кувернулся на подернутое землей дорожное полотно. Подошвы тяжелых сапог с глухим уханьем коснулись твердой поверхности. На миг стихли все прочие звуки, потонув в бешеном стуке сердца, которое, казалось, так и норовило вырваться прочь из грудной клетки. Раз, два, три... Воин замер, превратившись вслух. Он слышал потрескивание далекого сторожевого костра Нева, приглушенный вопль не надоело, перекличку часовых противника. Слышал, как далеко позади стучат о камне подошвы сапог его бойцов, уже не пытающихся передвигаться бесшумно. А потом из общего фона вырвался звук, который разум расценил как враждебный. Не успел мозг найти подходящего объяснения странному шуршанию, а рука с мечом разметнулась, рубя плотный туман. Из призрачного серо-зеленого колыхания справа от Артема вынырнул невысокий крепкий нео, занесенным для удара арматурным прутом. Но меч уже прочертил горизонтальную полосу на покрытом свалявшейся шерстью теле. Багровая линия распорола плоть мутанта чуть ниже ребер. Он замер, выпуская из волосатой лапищи бесполезное оружие. Я рухнул назем перед Артемом, хватаясь за разрубленный живот. Все это произошло так стремительно, что, наблюдая кто-нибудь за боем человека и зверя со стороны, ни за что бы не догадался, что произошло. Столь быстрым и отточенно верным было плавное, легкое движение руки. Столь пугающе точным. Не успел смертельно раненый противник удивленно схрапнуть, приложившись всем корпусом о камни, а Артем уже метнулся в туман, на ходу нанося удары. Один, второй, третий. Вот перед ним возник здоровенный мутант с дубиной. Но Витязь уже на навстречу противника короткий обрубок арматуры. Косматый хищник ошатнулся, когда метательное орудие вонзилось в глазницу. Повалился навзничь и исчез в дымчатой взвесе. Артем не пытался добить раненых мутантов. берёг силы. Главная цель сейчас была впереди. Возле земляного вала, за которым Витязь в последний раз слышал голос Дмитрия. Именно там будет главный бой, именно там меч начнет танцевать в его руке, словно продолжение закованной в металл конечности, лишь бы Дмитрий продержался.